Железный крюк. Часть 1 Слава имения Бай разносилась на всю округу, и по большей части это заслуга белой комнаты. Белым строение называлось прежде всего из-за цвета. Когда имение строилось, стены покрыли белой словно мука известью, поверх которой хозяин решил нанести цветные узоры. Процесс продвигался весьма успешно, пока дело не дошло до постройки в Западном саду. Здесь начали твориться странности, и рабочим волей-неволей пришлось отложить покраску. Вплоть до сегодняшнего дня белая комната так и осталась сиять жутковатой белизной, совершенно не вписываясь в ансамбль остальных строений имения Бай, которые отличались скульптурной отделкой стропил и художественно разрисованными колоннами. На комнату навесили три замка и три засова, и какая бы жара ни царила в летнюю пору, вокруг расплывалась прохлада, будто от погреба со льдом. По словам главы семьи Бай, его отец, будучи ребенком, однажды играл в мяч, и тот подкатился к дверям белой комнаты. Мальчик подошел подобрать игрушку, но не справился с любопытством и заглянул в дверную щель. Дзинь Лин, который с каменным лицом рассказывал эту историю, вдруг запнулся, увидев, как Вэй Юсянь запустил руку в гроб и, кажется, приподнял веки трупа. Вэй Юсянь, ощутив заминку в рассказе, повернулся и посмотрел на юношу. Заглянул в дверную щель? Юные ученики ордена Лань за его спиной, как по команде, отвели взгляд. Дзинь Лин, помешков, продолжил. Заглянул в дверную щель и застыл, как вкопанный, не двигался добрую половину дня, а когда его заметили и оттащили от дверей, упал без сознания и долго валялся в бреду, мучимый жаром. Очнувшись, он ничего не вспомнил, только с тех пор не приближался к тому месту ни на шаг. За полночь никому нельзя выходить из покоев и особенно приближаться к белой комнате. Это непреложное правило их дома». Но через несколько часов после полуночи, хотя совершенно ясно, что в комнате никого нет, можно услышать скрип старых половиц под чьими-то шагами. И еще сжал кулаки, будто схватившись за воздух, и, состроив зверскую гримассу, изобразил жест, дополненный фразой. «Такой звук, будто кого-то душат, медленно затягивая пеньковую веревку». Несколько дней назад слуги имения Бай на рассвете, прибирая территорию, проходили мимо белой комнаты и увидели на бумажном окошке в деревянной двери дыру, которую кто-то проделал пальцем, а на земле у входа мужчину, лежащего лицом вниз. Никто в имении Бай ранее не встречал этого человека. Мужчина на вид лет сорока был уже мертв. Мертвенно-бледное лицо, вздутые синие вены, одна рука крепко сжимала одежду в районе сердца. Слуги до смерти перепугались, как и хозяин имения. После долгого расследования охрана решила, что это был крайне невезучий ночной вор, которого угораздило проникнуть в запретную часть имения, белую комнату, где он увидел что-то такое, от чего у него разорвалось сердце. От страха бедняга скончался на месте. А вот что же такое он узрел внутри, выяснить не удалось. Охрана сняла все печати и замки из комнаты, перерыла ее вверх дном, но так и осталась в полном замешательстве. Хозяин имени Бай понимал, что дальше так продолжаться не может. Раз уж дело дошло до человеческих жертв, нельзя больше делать вид, что все в порядке, что в белой комнате ничего не водится. Невозможно предсказать, какие дурные события могут ожидать их в будущем, если сейчас не разрешить проблему. Поэтому господин Бай, скрипя сердце, набрался смелости и отправился на поклон в башню Золотого Карпа снимал немалой суммой денег, чтобы просить заклинателей ордена Лань Линдзинь о визите в их дом и помощи в устранении нечисти. Таково предисловие к событиям сегодняшнего дня». Лань И держа крышку гроба, буквально взмолился. «Учитель Вэй, вы закончили или как? Сколько дней этому трупу? Даже вонь от лютых мертвецов не настолько...» Лань Сэджуй помог ему придержать крышку и, не зная, как утешить товарища, произнес. «Гроб сработан из самой дешевой древесины. Крыша погребального дома прохудилась, а стены продуваются ветром. За помещением явно никто не присматривает». «Неудивительно, что труп лежит здесь уже несколько дней. Продержись немного, нам еще нужно сделать записи». Дзин недовольно хмыкнул. «Какой-то гнусный воришка. С него хватит и простого гроба, чтобы труп не валялся на солнце. Или что же еще, помолиться на него прикажете?» Вэйюсянь полдня изучал труп, после чего, наконец, оторвался от гроба, стянул и бросил в сторону перчатки и спросил. «Все посмотрели» посмотрели. Вэй продолжил: "Хорошо, в таком случае я слушаю ваши предложения. Каков следующий шаг?" Лань Дзин и выпалил: "Призвать его дух". Цзинь Лин фыркнул: "Что ты кричишь без толку? Я уже пытался это сделать", Вэй спросил. "И каков результат?" Очевидно, никаких особенно сильных желаний у него не было, душа оказалась слишком слаба, да к тому же смерть, вызванная испугом, Первые семь дней прошли, и она окончательно рассеялась. Вызвать ее не вышло. Лан Дзинь и съязвил. «Что ты пытался, что не пытался, разницы никакой!» Лань Сэджуй поспешно добавил. «Тогда давайте осмотрим белую комнату. Идем, идем, молодой господин Дзинь, будьте любезны, покажите дорогу». Говоря это, Лань Сэджуй вытолкал Лан Дзинь и на улицу, тем самым предотвратив очередной бесполезный обмен колкостями. Группа юношей переступила порог похоронного дома, кто-то прямо-таки в припрыжку, и бодрым шагом направилась вперед. Дзинь хоть и показывал, куда идти, шел позади всех. Лань Сэджуй спросил Дзинь Лина. «В имении Бай когда-нибудь были случаи гибели не своей смертью? Или, может быть, нераскрытые инциденты далекого прошлого?» Дзинь ответил. «Хозяин имения клянется, что ничего подобного не случалось». Несколько странников мирно почили, когда подошел срок, и между обитателями имения никогда не возникало разногласий. Лан Цзинь и бросил. «Это плохо. У меня есть недоброе предчувствие. Обычно, если кто-то так говорит, непременно имеются разногласия, просто никто не желает выдавать правду, вот и все». Дзинь Лин ответил. «Ну, как бы то ни было, я несколько раз пытался удостовериться, но так ничего и не узнал». Ничего необычного местные мне не рассказали. Можете сами попытаться». Все необходимые тренировки дин Лин завершил ранее, да и белую комнату осмотрел уже несколько раз, поэтому не пошел в имение Бай вместе с остальными, отыскал маленькую чайную лавку поблизости и уселся за стол. Через некоторое время к нему неспешной походкой приблизилась темная фигура. Вэюсянь сел напротив. «Дзин Лин?» маленькую чайную лавку почтили присутствием сразу два молодых человека необыкновенно привлекательной наружности, поэтому девушки, разливающие чай, несмотря на занятость, то и дело поглядывали на молодых господ. После произошедшего в храме Гуань-инь, Вэйусянь и Дзинь-лин впервые встретились вот так, лицом к лицу, получив редкую возможность поговорить наедине. Дзинь-лин замялся, Выражение его лица сложно было разгадать. Он бросил. «Чего тебе?» «Как твои дела в башне Золотого Карпа?» «По-старому». Кстати сказать, глава семьи Бай, отправившись на поклон в башню Золотого Карпа, столкнулся с немалыми трудностями. «Случись подобное несколькими годами ранее, когда орден Лань находился в зените величия, даже если бы господин Бай увеличил вознаграждение в 10 раз, Нельзя было сказать наверняка, что ему удалось бы снискать милость ордена Лань Линдзинь, да еще что помогать вызовется лично отпрыск главного клана. Не говоря уже о подаче прошения, обыкновенные торговцы, такие как семья Бай, будучи богатыми, но вместе с тем безызвестными не обладающими властью, даже не смели мечтать о простой аудиенции в башне Золотого Карпа. Теперь же расстановку сил среди кланов-заклинателей не сравнить с былыми временами. И простые люди, далекие от подробностей, все же кое-что слышали о внезапно случившихся изменениях. Именно поэтому глава семьи Бай с мыслью лучше один раз попытаться, чем всю жизнь сожалеть, отправился в орден Ланьлиндзинь. Преисполнившись волнения, он передал караульному у главных ворот конверт со своим именем – а также объяснил цель визита. Охранник принял подкуп и нехотя отправился сообщить о прибытии господина Бая, а когда вернулся, то с неприязнью сообщил об отказе главы ордена и прогнал торговцев за шеи. Господин Бай готов был уйти ни с чем, ведь он по-настоящему и не надеялся на положительный ответ, однако его возмутило отвратительное поведение охранника, который к тому же забрал его деньги – Мужчина вознамерился вернуть обратно красный конверт, слово за слово, и вот уже назрела ссора. Когда вдруг из киноварно-красных ворот показался юноша в одеждах сияния средь снегов, который заметил, что ситуация явно не сулит ничего хорошего, нахмурил брови и подошел к ссорящимся с вопросами. На этот раз охранник стал запинаться и увиливать от ответа. Юноша показался господину Баю совсем зеленым юнцом, но все же торговец разглядел в нем высокий статус и торопливо объяснил причину ругани. К его вязчему удивлению, юноша, дослушав до конца, пришел в ярость и отвесил охраннику такую оплеуху, что тот свалился с лестницы башни Золотого Карпа, а юноша вслед заругался. «Глава ордена приказал прогнать его в Зашей? А почему я об этом ничего не знаю?» После чего повернулся к мужчине и сказал, «Так вы глава семьи Бай, что живет в двадцати ли отсюда, в западной части города. Я запомнил, можете пока возвращаться домой, через несколько дней к вам наведаются заклинатели». Глава семьи Бай, ничего не понимая, вернулся в имение, а спустя пару дней к нему действительно явилась группа заклинателей. Вот только торговцу было и невдомек, что помочь вызвался сам глава ордена Лань Линдзинь. Разумеется, также он не имел ни малейшего понятия о беспорядке, который царил сейчас в вышеупомянутом ордене. Караульный обратился вовсе не к настоящему главе ордена Дзинлину, а к одному из старейшим. Тот, услышав, что теперь всякий простой торговец без стеснения поднимается – По золотым ступеням башни Золотого Карпа пришел в ярость и приказал прогнать наглеца. Кто же мог подумать, что Дзинлин, который как раз направлялся в охотничьи угодья, поймает их с поличным. Дзин прекрасно знал, насколько старейшины высокомерны и чванливы. Они все строили из себя вековой именитый род, отказываясь сбивать себе цену и принимать посетителей, которые не являлись высокопоставленными чинами. Во-первых, Цзинь Лина подобные манеры неизменно выводили из себя. Во-вторых, он разгневался на охранника по той причине, что тот доложил о визите кому-то другому в обход него самого, будто считал главу Ордена пустым местом. А в-третьих, его приводила в ярость мысль о том, что во времена правления Цзинь Гуньяо кто-то из адептов или приглашенных заклинателей Ордена мог подобным же образом тайно взимать плату с людей. Как раз, кстати, он договорился с Лань Сэджуем, Лань Цзинь И и остальными юношами отправиться вместе на ночную охоту в этом месяце, поэтому решил лично наведаться в имении Бай. Кроме того, наедине со своими мыслями, он не мог сказать наверняка, что вовсе не ожидал появления Вэй Усяня вместе с остальными. О сложностях, с которыми ему приходилось сталкиваться, дзин Лин не собирался никому докладывать – Однако сейчас множество глаз неотрывно наблюдали за башней Золотого Карпа, и неизвестно, сколько ртов то и дело перемывали ему косточки, поэтому слухи давно дошли и до Вэй Усяня с Лань Ван Цзы. Вэй Усянь прекрасно знал, что юноша не желает показаться слабым, и все же сказал «Если у тебя есть какие-то проблемы, можешь посоветоваться с дядей». Дзинь Лин равнодушно бросил он ведь не носит фамилию Дзинь». Услышав такой ответ, Вэюсянь от неожиданности застыл, затем к нему пришло сознание пополам с возмущением, поэтому он занес ладонь и отвесил Дзиньлину под затыльник «следи за тем, что говоришь». Юноша возмущенно вскрикнул, и маска невозмутимости, которую он держал с таким трудом, наконец треснула. Удар получился совсем не сильным, Дзин не почувствовал боли, но при этом подвергся сильнейшему оскорблению, которое стало еще серьезнее, когда неподалеку послышалось очаровательное хихиканье служанок чайной лавки. Юноша схватился за голову и вскинулся. «Зачем ты меня ударил?» «Я ударил тебя, чтобы ты подумал о дяде. Такой человек, как он, никогда не любил совать нос в чужие дела». А ради тебя заявляется в резиденции других кланов, бряцает оружием и напускает на себя грозный вид. Сколько порицаний сыплется на него теперь, а ты заявляешь мне, что он не носит фамилию Дзинь. Если бы он это услышал, его сердце покрылось бы инием». Дзинь Лин замер на мгновение, затем гневно воскликнул. «Я ведь вовсе не это имел в виду, я...» Вэюсянь переспросил. «Тогда скажи, что ты имел в виду?» «Я... я...» Первое «я» полнилось уверенностью, второе же прозвучало робко, без надрыва. Вэюсянь сказал. «Я... я... я... я помогу тебе закончить. Ты хотел сказать следующее. Дзянчен твой дядя, но для ордена Ланлиндзинь он посторонний человек, хоть и множество раз помогал тебе решить кое-какие проблемы». Но если он продолжит соваться в дела чужого ордена, остальные могут обвинить его в желании взять власть в свои руки, что может обернуться немалыми проблемами для него самого. Я прав?» Дзинь-Лин закипел еще сильнее. «Пустая болтовня! Ты ведь все это прекрасно знаешь! Так чего бить меня взялся?» Вэюсянь тут же отвесил второй подзатыльник. «Тебя-то как раз и следует побить. Не можешь сказать по-человечески». Такие добрые слова, а в твоих устах, прозвучали отвратно. Дзинь Лин, опять схватившись за голову, проревел. «Ты бьешь меня, потому что здесь нет Лань Ван Цзы!» «Будь он здесь, немедля откликнулся бы на мою просьбу и помог тебя поколотить, не веришь?» Дзинь Лин, в самом деле не веря своим ушам, возмутился. «Я вообще-то глава ордена!» Вэй Усянь презрительно усмехнулся. На своем веку я поколачивал, если не всех глав орденов, то уж точно больше половины». вскочил, намереваясь выбежать из чайной. «Если еще раз ударишь, я уйду!» «А ну, вернись!» Вэюсянь одним рывком схватил его за ворот сзади и, будто цыпленка, притянул обратно, ударив ладонью на этот раз по деревянной лавке. «Все, не буду больше. Сиди спокойно». Дзинь-Лин вначале насторожился, но увидев, что тот действительно не собирается больше его бить, нехотя уселся на лавку. Небольшая шумиха в чайной, наконец, улеглась, и девушки, которые наблюдали за представлением, подошли, едва сдерживая улыбки, чтобы подлить в пиалы воды. Вэюсянь взял чай, отхлебнул глоток и вдруг сказал «Алин». дерзко бросил «Чего?». Вэюсянь, однако, улыбнулся и ответил. «Ты очень повзрослел с нашей прошлой встречи». Дзиньлин застыл от неожиданности. Вэюсянь потер подбородок и добавил. «Теперь ты выглядишь ха, намного более надежным. Я очень рад, и в то же время, как бы это сказать. Если честно, раньше ты был глупышом и все же довольно милым». Дзиньлин неуютно поёрзал, будто снова захотел уйти. Вэюсянь внезапно протянул руку и обнял его за плечо, а другой растрепал волосы. «И как бы ты ни было, я рад тебя видеть, мелкий паршивец!» Дзинлин, позабыв об испорченной прическе, вскочил со скамьи, как ошпаренный, и бросился на выход. Вэюсянь снова усадил его обратно ударом ладони по плечу и спросил, куда ты собрался? У Дзинлина даже шея покраснела, он грубо выпалил, осмотреть белую комнату. Ты разве не осмотрел ее до этого? Я хочу осмотреть еще раз. Если ты уже наведывался туда несколько раз, думаю, нет нужды в последующих осмотрах, ничего нового ты не узнаешь. Лучше помоги мне разобраться в другом вопросе». Цзинь больше всего боялся, что Вэюсянь снова станет нести что-то тошнотворно-слащавое. Он готов был стерпеть сильнейшую затрещину, но не выносил, когда кто-то гладил его по голове, обнимал за плечи и говорил что-то хорошее. А в Эюсяне он и вовсе имел мнение, что раз уж этот человек на глазах у целой толпы не постеснялся заявить о своих намерениях лечь с Хань Гуандзюнем в постель, то совершенно невозможно предугадать, какие непотребства от него услышишь в следующий раз. Юноша торопливо ответил. «Хорошо, в чем ты хочешь разобраться? Мне нужно разузнать, не встречался ли в здешних краях человек весьма примечательной внешности. Лицо исполосовано несколькими десятками шрамов, а веки губы у него вовсе отрезаны». Судя по всему, это не было пустой болтовней, поэтому Дзин Лин ответил. «Разузнать-то можно, но для чего тебе понадобилось подобное? как вдруг служанка, которая как раз подливала воду в чашке ответила «Вы ведь говорите о железном крюке?» Вэюсянь развернулся к девушке. «О железном крюке?» Да. Девушка, судя по всему, все это время внимательно вслушивалась в их разговор из праздного любопытства и решила вставить слово, едва представилась возможность. «Без губ, без век, о ком еще может идти речь, кроме него?» по вашему говору молодой господин сразу ясно что вы не местный поэтому мне и показалось странным что вы спрашиваете о нем Дзинлин вмешался я можно сказать отношусь к местным жителям но об этом железном крюке ничего не слышал девушка ответила вы еще очень молоды ничего удивительного что вы о нем не слышали а вот в стародавние времена он был очень знаменит всянь спросил знаменит и чем же он прославился? Ничем, что можно было бы назвать благим поступком. В детстве от тетки отца я слышала историю, рассказанную ее матерью. Можете представить, насколько давно это случилось? Этот железный крюк, уж имени его не знаю, был молодым кузнецом, бедным, но весьма умелым в своем деле, да и внешне симпатичным. Работал усердно, всегда был честен и справедлив. У него была жена, красавица, каких поискать, и к ней он относился с большой заботой. Вот только она к нему такой уж любви не испытывала, спуталась с каким-то негодяем-любовником, захотела избавиться от мужа, да и убила его. Очевидно, в детстве эта легенда сильно потрясла девушку, и теперь она решила точно так же потрясти остальных. Рассказывала выразительно, в красках, и тон, и мимика попадали точно в яблочко. Дзин Лин от услышанного покрылся мурашками и подумал, Правду говорят, что самое жестокое на свете вещь – это женское сердце. Вэюсянь, впрочем, за все те годы, что ему приходилось иметь дело с лютыми мертвецами и злобными духами, наслушался подобных историй числом едва ли меньше тысячи. Ему это было не в новинку. Поэтому он сидел без всякого выражения, подперев щеку рукой. Девушка продолжала рассказ. Та женщина испугалась, что кто-то узнает в мертвеце ее мужа, поэтому отрезала ему веки и оставила пару десятков порезов на все лицо. К тому же, опасаясь, что после смерти несчастный попадет в загробный мир, где пожалуется на нее пань Гуаню, взяла с наковальни только что выкованный железный крюк, да и вырвала бедняги язык тем самым крюком. Примечание переводчика. Пань Гуань китайский мифический чиновник при владыке подземного царства, ведущий учет жизни и смерти. Внезапно послышался чей-то голос полный ужаса. «Как его жена могла так поступить? Подобным, нечеловечески жестоким образом обойтись со своим мужем?» Дзинь Лин целиком погрузился в повествование, и внезапно раздавшийся рядом голос заставил юношу содрогнуться. Он обернулся и увидел, что за его спиной стоят Лань Сэджуй, Лань Цзинь И и остальные юные заклинатели, которые вернулись из имения Бай и теперь слушались с таким же вниманием. Вопрос принадлежал Лань Цзинь И. Девушка ответила. «Ой, у жутких событий, где замешаны отношения между мужчиной и женщиной, других причин и не бывает...» Может, она ненавидела мужа за бедность и решила уйти к богатому, а возможно, просто захотелось чего-то новенького, когда муж опостылил. Это теперь никому не известно. В общем, когда несчастный кузнец превратился в невесть, что, ни на человека, ни на демона не похожее, он уже был не жилец. гадюка жена тайно бросила его на могильнике, к западу от городских стен. И даже ворны, что более всего любят лакомиться мертвичиной да гнилым мясом, увидев его лицо, не посмели склюнуть ни кусочка. На такого человека, как Ланзинь-И, подобные истории производили самое глубокое впечатление, поэтому слушатель из него вышел превосходный. Юноша воскликнул. «Какой кошмар! Это уж чересчур! Неужели ту женщину, что сотворила с ним такое, не постигло воздаяние?» Постигла? Как же не постигла? Кузнец хоть и был ужасно зранен, а все же не умер. Однажды ночью выбрался из могильника, вернулся домой, где нашел мирно спящую женушку, которая делала вид, что ничего не произошло, а потом вот так рассказчица изобразила соответствующий жест. Оп! И перерезал ей горло железным крюком. выражение лиц юношей отражали неоднозначные эмоции. Они содрогнулись от страха и в то же время облегченно вздохнули. Девушка тем временем добавила. После убийства жены он исполосовал лицо и ей тоже, не забыв вырвать язык. Вот только даже это ни капли не развеяло его затаенную злобу, и впоследствии он начал убивать всех красавиц, которые ему попадались. Ландзинь И застыл, будто не ожидал подобного поворота, и возмущенно выпалил. «Ну, это уже никуда не годится. Отомстил и хватит, но другие-то красавицы чем провинились?» «Вот именно. Но его не заботили никакие доводы. Из-за того, что жена сотворила с его лицом, едва он встречал красивую девушку, тут же вспоминал ее, и что же ему оставалось делать с ненавистью, пылающей в душе? В общем, очень долгое время после того случая молодые девушки, едва небо хоть немного темнело, боялись выходить за порог в одиночку». И даже находясь дома, не могли уснуть, если с ними не оставался брат, муж или отец. Все потому, что на обочине дороги нет-нет да находили труп женщины, у которой язык вырван крюком. Дзин Лин спросил. И что же, никто не мог схватить преступника? Да как же его схватишь? После убийства жены кузнец исчез, покинул свой дом, а потом появлялся и пропадал внезапно, будто в него вселился призрак. Он стал столь ловким и сильным, что обычным людям не под силу было его изловить. Я слышала, что прошло несколько лет, прежде чем с ним смогли справиться. С тех пор убийства прекратились, и все смогли спать спокойно. Хвала Амитабхе, хвала небесам». Заклинатели покинули чайную лавку и вернулись в похоронный дом. Лань Саджуй спросил. «Учитель Вэй, Почему вас вдруг заинтересовала история об этом железном крюке? Он как-то связан с нечистью в имении Бай? Ну, разумеется». Дзин Лин кое о чем уже догадался, однако решил все-таки сначала спросить. «И как же они связаны?» Вэйусянь снова открыл крышку гроба. Ответ – на теле этого ночного вора. Остальные вновь зажали носы. Дзин Лин произнес – «Я множество раз осмотрел его труп». Вэюсянь притянул юношу поближе. «Очевидно, что ты осмотрел недостаточно внимательно». Он похлопал Дзинлина по плечу и наклонил чуть ниже, так, чтобы лицо юноши оказалось на уровне широко распахнутых глаз бледного трупа. В нос ударила тошнотворная вонь, но Вэюсянь сказал «Смотри ему в глаза». Дзин-Лин, прищурившись, уставился в темные безжизненные глазные яблоки. Одного взгляда хватило, чтобы юноша похолодел разом от пяток до кончиков волос. Лань-Саджуй, обуреваемый сомнениями, тоже склонился над трупом. В черных зрачках мертвеца отражались вовсе не их собственные силуэты. Весь зрачок занимало отражение незнакомого лица, кожа на котором бугрилась неровностями – Его покрывали шрамы от порезов. При этом у незнакомца не было ни век, ни губ. Лань И пару раз подпрыгнул за их спинами, желая посмотреть и в то же время не решаясь. «Сэджуй, что ты там увидел?» Лань Сэджуй помахал рукой. «Тебе лучше не подходить». Лань Зиньи тут же бросил. «О!» и отступил на несколько больших шагов. Лань Сэджуй выпрямился и произнес «Кстати сказать, я действительно слышал народные предания, в которых говорилось, что иногда в глазах запечатляется то, что человек видит перед смертью, но не думал, что подобное окажется правдой». Вэйюсянь ответил. «Такое случается лишь изредка, в этом все дело. Воришка умер от страха, причем неважно, что именно он увидел, впечатление осталось крайне глубокое, практически неизгладимое». Поэтому отражение запечатлелось в его глазах. В иной ситуации, возможно, ничего бы не осталось. А через несколько дней и этот труп окончательно испортится, и отражение исчезнет. Дзин Лин все еще сомневался. Но раз отражение настолько неустойчивое, да к тому же само по себе относится к народным преданиям, можно ли ему верить? Можно или нет, сначала проверим эту версию, а там посмотрим». «Все лучше, чем топтаться на месте». Что ни говори, расследование продвинулось чуть вперед. Лайнсет Жуй решил поискать зацепки на могильнике к западу от города. Вэйюсянь сказал, что пойдет с ним, а остальные отправились на поиски сведений о железном крюке. «Все-таки нельзя полагаться на одни лишь слухи, и чем больше информации они соберут, тем лучше». Дзин Лин, во-первых, испытывал неприязнь к Лан Цзинь И, во-вторых, был уверен, что именно там, куда направился Вэй Усянь, возможностей набраться опыта намного больше. Однако, подумав о том, что остальные юноши не очень хорошо ориентируются в Лан Лине и без него наверняка столкнутся с трудностями, согласился с планом. Они договорились вечером собраться в имении Бай. После некоторых изысканий выяснилось, что добытые ими сведения почти полностью совпадают с рассказом девушки из чайной лавки. Должно быть, в народе распространялась одна и та же версия случившегося, поэтому Дзин Лин и остальные юноши первыми вернулись в имение. Прождав до самых сумерек, Дзин Лин несколько раз прошелся по главному залу, обменялся парой взаимных колкостей с Лань Цзин И, а Вэюсянь с Ланьсэджуем все не возвращались. И когда юноши уже вознамерились отправиться к западным стенам на поиски, с громким стуком распахнулись двери. Первым в зал ворвался Ланьсэджуй. Юноша держал в руках какой-то предмет, который едва переступил порог, выронил на пол, будто он обжигал кожу. Предмет оказался в ладонь величиной, И даже сквозь плотный слой желтой бумаги проступали багряно-красные пятна. Поверхность талисманов окрасилась следами крови. Вэйюсянь показался следом, неторопливо перешагнул порог, но увидев, как юноши с шорохом окружили упавший предмет, поспешно гаркнул. «Разойтись! Он может быть опасен!» Это подействовало. Юноши мгновенно отшатнулись. что ковина кажется, обладала свойством разъедать бумагу. Слой талисманов медленно истлел, явив то, что было в них завернуто – ржавый железный крюк. Поверхность крюка покрывали не только следы ржавчины, но и довольно яркие пятна крови, будто его только что выдернули из кровоточащей человеческой плоти. Дин Лин воскликнул. «Тот самый железный крюк?» На ученических одеждах Лайнседжуя виднелись подпалины и кровавые следы. Юноша немного отдышался и со слегка покрасневшим лицом предупредил. «Да, в него что-то вселилось. Ни в коем случае не прикасайтесь руками!» Внезапно железный крюк с силой задрожал. Лань Сэджуй воскликнул. «Закройте двери! Не дайте ему удрать! Если он снова сбежит, не знаю, сможем ли мы его поймать!» Первым к дверям бросился Лань Цзиньи юноша с громким стуком захлопнул створки прижался к ним спиной и громко вскрикнул талисманы скорее используйте против него талисманы воздух тут же взметнулся вихрь из нескольких сотен талисманов если бы обитатели имени бай не последовали указанию дзлина и не укрылись в восточном саду Эти яркие, взметнувшиеся до потолка вспышки пламени и белые всполохи сверкающих молний перепугали бы людей до смерти. Но даже когда сияние талисманов угасло, юнные заклинатели не успели спокойно вздохнуть, увидев, что железный крюк продолжал сочиться кровью, не прерываясь ни на миг. Лансер Джуй, истративший все талисманы, беспомощно шарил в рукавах, как вдруг услышал крик Ланзеньи. «На кухню! Бегите на кухню! Соль, соль, соль! Принесите соли!» Его напоминание сработало. Несколько юношей согласно кивнули и тут же помчались на кухню, где раздобыли горшок с солью. Одним махом они осыпали железный крюк белоснежными крупинками. На этот раз нечисти, что пряталось внутри, пришлось тяжко – Будто раскаленная сковорода с маслом, на которую плеснули воды, покрытый ржавчиной крюк, зашипел клубами горячего пара и белой пены. Главный зал заполнился запахом сжженной мертвичины. Свежие пятна крови все-таки постепенно впитались в белые крупицы. Один из юношей спросил, «Соль скоро закончится. Что тогда нам делать?» Грюк вот-вот начнет кровоточить снова, и постоянно посыпать его солью не самый лучший выход. Лань и предложил. «Расплавим его, и дело с концом». Дзин Лин возразил. «Не выйдет». Лань Сэджуй напротив поддержал. «Хорошо, расплавим его». Затем незамедлительно скинул верхние ученические одеяния, накрыл железный крюк, схватил в охапку и рванул на кухню, где быстро забросил его в печь. От такого зрелища в глазах Дзин Лина занялось пламя. Он вспылил. «Лань Сыджуй, Лань Зиньи, дурень, ему простительно, но ты-то куда? Тоже решил дурнем заделаться. Как ты собрался плавить его на таком слабом огне?» Лань Зиньи взорвался от гнева. «Кого это ты дурнем назвал? Что значит я дурень мне простительно?» Лань Сыджуй возразил. «Недостаточно огня, так мы подбавим?» Он сразу же сложил пальцы в заклинании, призвав мощный поток, обжигающей духовные силы, от которого пламя в печи разгорелось в разы сильнее. Остальные мгновенно поняли замысел и последовали примеру Лань-Сэ-Джуя. зинь и Лань-Дзинь-И, на время перестав собачиться, присоединились к остальным, сосредоточенно поддерживая заклинание. Огонь в печи вспыхнул буйными ярко-красными всполохами, лица юношей тоже озарила красным. Некоторое время прошло в напряженном ожидании, когда железный крюк наконец постепенно сгорел в жарком пламени печи. Никаких странностей не произошло ни в процессе, ни после. И Лань Зиньи взволнованно спросил. «Кончено? Мы его уничтожили?» Лань жуй испустил тяжкий вздох после чего подошел к печи, внимательно осмотрел топку и обернулся к остальным. Крюк исчез. Объект, в который вселилась тварь, уничтожен, значит, и темная энергия, должно быть, рассеялась. Юные заклинатели облегченно вздохнули, особенно лан и который обрадовался больше всех. «Я же сказал, что его можно расплавить, видите, я был прав, ха-ха-ха!» Он возрадовался, а вот дзинь напротив помрачнел. На этой ночной охоте от него особо не было проку, значит, ни о какой тренировке и приобретении опыта речи не шло. Юноша про себя досадовал, что днем не пошел с Вэюсянем на поиски железного крюка и решил, что впредь ни за что не согласится на роль тылового мальчика на побегушках. Никто не ожидал, что Вэюсянь произнесет следующее. «Не слишком ли вы торопитесь закончить с расследованием? Уничтожена тварь или нет, разве можно решать вот так сразу? Может, стоит еще раз убедиться?» Дзин Лин тут же воспрянул духом. «Как именно убедиться?» «Кто-то из вас должен провести здесь ночь». Вэюсянь добавил. «Если после этого вы действительно не обнаружите никаких странностей, останетесь целыми и невредимыми...» Тогда и можно будет бить себя в грудь и уверенно заявлять, что окончательно разобрались с нечистью. Я не прав? «И кто же, по-вашему, согласится пойти на такое?» – спросил Лан Дзин И. Дзин Лин тут же выкрикнул. «Я останусь!» Вэй Сяню не нужно было даже смотреть на Дзин Лина, чтобы догадаться, какие мысли того одолевают. Поэтому он похлопал юношу по макушке и сказал... «Если представится возможность, как следует прояви себя». Дзин Лин недовольно бросил. «Не притрагивайся к моей голове. Разве не слышал фразу «голова мужчины неприкосновенна»»? Примечание переводчика. В Китае бытует мнение, что гладить мальчика по голове могут только старшие родственники, чаще всего старшие минимум на два поколения. В других случаях это считается оскорблением. К женщинам в равной степени относится фраза «Ступни женщины неприкосновенны». «Наверняка твой дядя научил тебя ей, поэтому можно и не слушать». «Эй!» Дзин возмутился до глубины души. «А кто сказал мне, чтобы я советовался с ним, если у меня возникнут проблемы?» «Глава семьи Бай предоставил заклинателям ужин и ночлег, поэтому юноши поселились в восточной части имения» и только Дзин Лин остался в Западной. В Ордене Гусулань по-прежнему строго соблюдались правила, касающиеся подъема и отхода ко сну, поэтому юные ученики поднялись на рассвете следующего дня. Перед тем, как Лань Сэ Джуй отправился на ночную охоту, Лань Ван наказал ему непременно вытаскивать Вэюсяня из постели и отводить на завтрак. Юноша потратил почти целый час – и приложил неимоверные усилия, чтобы Вэй Усянь, наконец, спустился на первый этаж вместе с ним. Когда они прибыли в главный зал, Лань Дзиньи уже помогал слугам имения Бай разливать рисовый отвар по чашкам. Лань Сэджуй собирался помочь им, но тут Дзин Лин с черными кругами под глазами переступил порог зала. Остальные безмолвно возрились на него. Дзин Лин уселся по левую руку от Вэй Усяня, И тот поприветствовал. «Доброго утреца». Дзин Лин, на силу сохраняя невозмутимый вид, кивнул. «Доброе утро». Остальные также закивали с пожеланиями «доброго утра». После недолгого молчания Вэюсянь, видя, что юноша не собирается ничего говорить, указал на свои глаза и произнес. «У тебя тут...» Убедившись, что его лицо выглядит более-менее бесстрастно, Дзин Лин все-таки заговорил. Он сказал... Мы действительно не до конца его уничтожили. Остальных охватило волнение. Ночью Дзин Лин, войдя в белую комнату, внимательно осмотрел помещение. Убранство комнаты не отличалось роскошью, даже наоборот, здесь почти не было мебели, за исключением одной, покрытой пылью кровати, стоящей у стены. дзинлин Лин провел рукой по кровати и понял, что это невыносимо. Слуги боялись приближаться к белой комнате, а сам он ни за что не смог бы спать в грязной постели, поэтому ничего другого ему не оставалось. Юноша сходил за водой и кое-как привел кровать в порядок, после чего нехотя улегся. Лицом к стене и к комнате спиной, припрятав в руке маленькое зеркало. Поворачивая зеркальце, он мог в общих чертах рассмотреть обстановку за спиной. Дзин Лим прождал полночи, отражение неизменно оставалось темным пятном, поэтому он начал так и эдак поворачивать зеркальце и даже нашел в этом что-то увлекательное, когда в зеркале промелькнула слепящая белая вспышка. Сердце юноши обдало холодом, однако он пришел в себя и медленно повернул зеркало. Наконец в нем кое-что отразилось. Дослушав до этого места, Лань Дзиньи дрожащим голосом спросил, «В зеркале отразился железный крюк?» Дзин Лин ответил, «Нет, это был стул». Лань Дзиньи уже собрался облегченно вздохнуть, но от следующей мысли, которая пришла ему в голову, по телу пробежали мурашки. «Где уж тут облегченно вздыхать? Дзин Лин ведь только что ясно выразился!» что убранство комнаты не отличалось роскошью, даже наоборот, здесь почти не было мебели, за исключением одной кровати. «В таком случае... Откуда взялся стул?»